только двое. КХЦЦ впервые готовился провести обряд метим психоза воссоединение с прошлым воплощением. Его внутреннее чутье подсказывало, что там есть точный ответ. Он получил от своего народа разрешение на вмешательство в операцию, что укрепляло его причастность к судьбе человечества. Показывать все тайны своего народа он не имел права, и это чинило некоторые препоны, усложняя осуществление обряда. Джону он доверял безгранично, однако вероятность негативного исхода для каждого из них была высока, и септиноид надеялся на опыт друга. Готовясь к разговору, он вдруг понял, что так сблизило его с Шишкиным. Это было абсолютное безудержное влечение к приключениям, сопряженным с опасностью. Та легкость, с которой они рисковали собой, прикрывая других. Когда царица решила, что настало время налаживать контакты с внешним миром, Она дала клич, и желающим оказался только КХЦ. Тогда он и получил титул Бесстрашного Героя, ведь в их колонии никто не нуждался в именах. Куратор много раз употреблял в отношении Септиноида слово «авантюрист». Его план действительно можно было назвать авантюрным, ведь столь многое зависело от обстоятельств. «Сколько у меня времени на сборы?» Шишкин вышел на связь. «Мы должны вернуться через 4 часа. Путь туда займет около часа, и там часа нам вполне хватит. «Понял, понял. Через 15 минут на палубе», – перебил Шишкин. «Я получил разрешение на вылет у Капитана». Голос его был очень серьезен, сейчас он был поглощен сборами, предстояло учесть очень много факторов. Планета Дурук была нестандартной, можно даже сказать, слишком отличалась от остальных, она была живой, симбиотическим организмом. В систему симбиоза входили планетарные цели и различные типы растений от водорослей до деревьев. Гребница за многие тысячелетия проникла в самые глубины потухающей планеты и полностью взяла на себя роль жизнеобразующего фактора. Влага, тепло, энергия и свет – все это было порождением мицелия, обладающего таинственным сознанием. Первые гости планеты пали жертвами невероятных животных, порожденных в недрах и далеко не сразу пришло осознание опасности этого прекрасного, на первый взгляд, существа мира. Оно считывало активность мозга и отыскивало потаенные страхи или желания, воплощая их в жизнь. Так была построена непревзойденная защита планеты от вторжения. Пришелец погибает или спасается бегством, а его глубинный монстр, воплощенный рук, продолжает существовать. Как подготовиться к такому врагу? Шишкин нашел данные по изучению этой планеты и выяснил, что участники экспедиции учились лелеять в себе пустоту. Куратор помогал выводить мозговую активность в режим альфа-покоя, динамичного созерцания без осмысления или попытки анализа. «Привет, Джон!» – крикнула громко девушка-пилот. Сегодня была ее смена в ангаре Кванфатума. «Ты… вы куда?» – она заметила КХЦЦ. «У нас секретная миссия! Загадочно сказал он, наигранно широко раскрыв глаза и слегка наклоняясь к ней. «Тогда вам понадобится лучший пилот», подыграла она ему и через минуту звонко рассмеялась. «Дела так дела», махнула она изящной ладошкой. «Мы на 3-4 часа, КХЦЦ что-то проверить нужно», сказал он чуть серьезнее. Капитан дал разрешение на вылет, девушка кивнула в ответ. «Полетим на игле», он повернулся к другу. «Да, она быстрее ваших», подтвердил септиной Игла все время была на кванфатуме и занимала особое место в коллекции пришвартованных космических кораблей. Далеко не все технологии использования при его создании знал и сам КХЦ, но впечатление корабль производил на каждого. Обшивка имела серебристо-медный оттенок, а линии корпуса были столь изящны, что корабль по праву считался настоящим произведением искусства. Внешняя часть была услана чешуйками, иллюминаторы прозрачными были только изнутри. Снаружи корпус казался совершенно однородным. Войти в него человеку без специального устройства было невозможно. На запястье надевался контейнер с кровью живого септиноида. И это служило правом доступа к системе. Зайти можно было где угодно. У корабля не было дверей в прямом смысле. Чешуйки рассредотачивались перед экипажем в любом месте. И все. Септиноид так просто ходил сквозь стены, словно никакой преграды не существовало. Машина и хозяин представляли собой конгломерат из механизмов и живой нейронной сети. Управление кораблем отдаленно напоминало технологию кванфатума. Здесь сам корпус и детали корабля создавались за счет пси-управления первичной материей, а игла, хотя правильнее было бы сказать шип, вся была сконфигурирована и уравнивалась при помощи духовной энергии КХЦ. Из такого же загадочного материала, как серебристо-медные чешуйки, в корабле было выстроено буквально все а придавали им форму сознания корабля и воля септиноида. При желании он мог изменить форму корабля, разделить его на части или просто сложить его в подобие шкатулки. Внутри корабль представлял собой просторное помещение с мебелью и аппаратами для производства пищи и воды. Одним словом, кают-компанию. Только здесь Шишкин понял, насколько неудобно должно было быть на кванфатоме септиноиду. Часть мебели была вполне человеческая и по размеру, и по форме. Остальная же кардинально отличалась. Тело КХЦЦ, покрытое хитиновым скелетом, обладало колоссальной прочностью. Мышцы не уставали и не требовали отдыха. Практически всегда он стоял или лежал. Поэтому среди мебели были горизонтальные платформы, похожие на полусферы, и подпорки с крючками на конце, за которые он цеплялся грудным панцирем. Лежаки были частью системы управления. Пилот располагался на ней брюшком и замирал, устанавливая контакт со своим кораблем. Джон прошел за по кораблю и нашел отсек с человеческой каютой, медицинской капсулой и складом для оружия. Бросив сумку со снаряжением в угол склада, он присел на кровать. Твоя каюта это, сказал КХЦЦ. Если что-то нужно, говори сейчас. В полете я буду занят. Как мою каюту открыть и закрыть? Как пользоваться всем здесь? Представь себе, как нужное тебе происходит и какой получается результат. Закрой проем двери. Внезапно неизвестно откуда появились чешуйки и плотно закрыли проем. «Отлично, выйти можешь в любом направлении, помни это. Здесь бы в космос не выйти», – от души рассмеялся Шишкин. «Я на всякий случай поставлю ограничения», – серьезно сказал септиноль Джон понял, что друг волнуется и решил больше его не отвлекать. Шутки для его народа – предмет сложный и требующий усилий для восприятия. Поэтому он просто кивнул и остался в каюте. Септеноид вышел, а Шишкин вскоре почувствовал толчок и понял, что корабль тронулся в путь. До контакта с планетой Дурук оставался только час. Мужчина растянулся на кровати, заложив руки за голову, и постарался расслабиться и отпустить свои мысли. Еще при посадке на иглу он перевел режим солнца в боевой. В этом случае работа энерговолнового аппарата становилась максимально интенсивной. На кванфатами были особенные члены экипажа, поражающие ментальными и физическими способностями. Себя Джон считал совершенно обычным и поэтому был зависим от аппарата, как любой представитель галактического человечества. Он даже не стремился в команду, но пошел, решив, что это будет интересный опыт. Так и вышло, сейчас бывший фермер лежал в инопланетном корабле невообразимой конструкции, который летел пробуравливая пространство. Родился Джон, как все дети, на оазисе и детство его было радостным и светлым. Анализируя его способности, Дана выбрала для него удел агрария колонизатора, и после успешного прохождения обучения его решили направить на тихую планету фермером. Первое путешествие на корабле запоминал каждый человек без исключения. В те времена люди летали долгие годы в состоянии анабиоза. Шишкин тогда уже подумал, что совет мог ошибиться, но отбросил эту мысль. Он встретил ее, милую девушку, которая летела с ним рядом и готовилась стать ветеринаром. С тех пор в его сердце не было больше никого. Долгие годы они жили рука об руку на тихой планете и уже ждали разрешения зачать первых детей, когда случилось непоправимое. На колонию совершило нападение раса змеев. Огромные и беспощадные они взялись из ниоткуда и атаковали людей. Ниналь стала одной из первых жертв жестоких убийств. Монстры растерзали ее рядом со стадом лукризонов, выведенных ею существ, выполняющих для поселенцев роль коров. Шишкин в поле и нашел ее. Она лежала полубоком с широко раскинутыми руками, растрепанными пепельными волосами и смотрящими в чистое небо глазами цвета фиалки. Он даже не мог взять ее тело на руки. Настолько оно было изуродовано. Что было потом, он не помнил. В нем открылось глубинное, наводящее ужас нутро. И когда он встретил монстров, месте не смог избежать никто. Позже выяснилось, что они были жителями планеты, но обитали под поверхностью. После долгих переговоров было найдено решение и наступило перемирие. Вот только жизнь Шишкина больше не могла пойти тем же путем. И вот уже 500 лет он хранил срезанный пепельный локон у сердца. После трагедии он сел на ближайший корабль, который шел к отдаленной колонии по добыче ценных металлов. Что теперь делать, он не знал. Опустошение и глаза цвета фиалки преследовали его днем и ночью. А впереди была почти вечная жизнь. Солнце не излечивало душевные раны. Тяжелые условия колонии, трудный износ и каждодневная битва между местной флорой и фауной постепенно растворяли его горе, изнашивали воспоминания о прошлой, бесконечно далекой и безмятежной жизни фермера. Шишкин стал авторитетен среди работяг, научился управлять гигантским комбайном по сбору кристаллических структур. Казалось, новая жизнь начинала ему нравиться, излечивая раны прошлого. Но веселый и находчивый на людях, оставаясь в одиночестве, он снова становился угрюмым, сам того не подозревая. Знакомство со Штиком стало новой вехой его жизни. Он прибыл на военном корабле с заданием отобрать самых лучших для обучения военному делу. Сильные духом и телом работяги с радостью сменяли свои трудовые будни на полную приключение, как им казалось, военную службу. «Здравствуйте», — громко сказал Штик, и его бархатный бас сразу заинтересовал Джона. Он стал внимательно слушать. Начальство колонии разрешило сделать объявление. «Всех, кто хочет улететь со мной и стать профессиональным военным, я буду ждать на своем корабле сегодня. Завтра после тестов мы вылетаем», — закончил он, и сотни глаз опустились вновь в тарелки с едой. Мужчина и женщина вернулись к своим делам. Большинство все устраивало, ведь тяжелый труд хорошо оплачивался, да и коллектив был дружным. Некоторые хотели уехать, но боялись не пройти проверку и раздумывали над своими шансами. «Джон, здравствуй!» – ласково сказала молодая женщина. Вот и смена команды начинается. «Здравствуй, Сара!» – ответил Шишкин спокойно. «Что ты имеешь в виду? Так всегда бывает. Сначала вояки забирают самых сильных, потом дают разрешение разъехаться желающим. Я это уже раз шестой наблюдаю». «И остаешься?» «И остаюсь. А я не знаю», – искренне сказал Шишкин. «Я думаю, тебе надо ехать с ними» уверенно сказала Сара. «Почему? Тебе здесь не место. Нужно двигаться дальше и искать потерянного себя». «Честно», — сказала она. «Я подумаю», — ответил Шишкин, опустив взгляд. Сара коснулась его плеча, погладила и отошла в сторону. Шишкин еще раз посмотрел на капитана. Спокойного, полного внутренней силы, могучего и красивого. И решился, решился пойти по новому пути. Он вернулся в свою комнату и понял, как мало у него вещей как будто он всегда знал, что не задержится здесь надолго. Он все собрал в небольшой рюкзак и лег на кровать, решив отдохнуть перед прыжком в неизвестность. Это было их традицией когда-то. Перед серьезным решением лечь и, прикрыв глаза, подумать еще разок. Здравствуйте, как-то без энергии сказал он. Я насчет военной службы. Через 30 минут, убедившись, что это будет правильно, он направился на корабельную стоянку. Очень хорошо. В ответ ему приветливо улыбалась девушка в военной форме. «Капитан у себя и ждет вас». Она встала и широким жестом показала на коридор корабля, приглашая туда пройти Джона. Вскоре он очутился перед штиком и, сидя в удобном кресле, отвечал на простые и даже дежурные вопросы. Он прошел отбор не без заговорок, конечно, но прошел, и очень быстро, обучившись всему, стал выполнять боевые задания. С тех пор началась его военная карьера, стремительная и очень успешная. На поле боя в нем просыпалась жажда крови и мести, При этом он был совершенно безразличен к своей судьбе, безрассудно бросаясь в самые жуткие ситуации. Подобное поведение не могло продолжаться долго без последствий, и это его полностью устраивало. На пике безумного сумасбродства и излишнего риска на поле боя его чуть не убило осколком корабля, так как он вышел на открытое пространство, хотя был дан приказ находиться под защитой блиндажа. Его спас Штик. Повалил на истерзанную взрывами вязку от бесконечных дождей землю и крепко прижал. Он смотрел на него гневно в упор. Поначалу Шишкину это даже понравилось. Но потом он прочитал, взгляде нечто большее, чем просто злость, и смутился. «Вечером ко мне в кабинет» — коротко проследил капитан, оттаскивая его в укрытие. «И чтоб без этих шуточек до вечера», — уже спокойнее сказал он, осматривая не только Шишкина, но и весь завод. Солдаты облегченно выдохнули и переглянулись. Тяжело было с таким однополчанином рядом. Он ведь рисковал не только своей жизнью. Вскоре операция была завершена, и солдаты начали грузиться в челноки. Теперь их ждали путь до корабля и отдых. Миссия на сегодня была выполнена успешно. Шишкин шел по коридору. Экзокостюм был сменен на обычную форму, пошитую по его фигуре. Легкая обувь пружинила, и походка со стороны казалась почти воздушной. Но лицо его было озадаченным, глаза ничего не видели вокруг, все сознание было направлено в себя. Заглянувшись в самую душу, капитан зародил не нечто новое, и весь оставшийся день Джона не отпускало смутное ощущение собственной неправоты. Он нажал кнопку оповещения и стал ждать ответ. Дверь просто открылась, и он увидел в проем, как за пустым столом, сложив руки перед собой, сидит капитан. Шишкин вошел и сел напротив. Он слишком давно ни с кем не говорил наедине, стремясь сводить общение с людьми к минимуму, и не знал, как начать. «Здравствуй, Джон», — спокойно начал капитан. «Этот разговор должен был состояться раньше, я надеялся на твое благоразумие. Но этого не случилось, и я вынужден вмешаться в ситуацию. Что происходит? Почему ты подвергаешь себя и членов команды риску?» «Зачем военному благоразумию?» — пожал плечами Шишкин. Бунтарь вновь пробудился в нём. Это прямая дорога к трусости. Почему ты подвергаешь себя и команду риску? Настойчиво повторил вопрос Штиг Руза. Джон молчал. Теперь смотреть на капитана он не мог, поэтому опустил голову. Руза давал возможность подумать и сформулировать ответ, хотя знал его вернее Шишкина. Такое он уже видел, и не раз. Потому что мне все равно, что со мной будет. Я одинок в этом мире. Я хочу уйти из него, прихватив как можно больше всякой нечисти. Зло сказал он себе и капитану. «Я знаю, что с тобой произошло, это тяжелая потеря, но за время своей войны со злом, который ты сам себе придумал, ты тоже совершал зло. Пора избавиться от этих фантомных страданий и принять ее гибель». «Для чего мне это?» – на срыве спросил Шишкин, ему было больно слушать. «Ты хороший человек, отличный солдат, и я хочу, чтобы ты был счастлив здесь и сейчас, а не в далеком прошлом». Штик сказал это спокойно и примирительно. «Наша миссия — не сеять смерть, а защищать жизнь», — Шишкин поднял глаза на капитана, в них не было больше слез. С этого момента в нем что-то дрогнуло, и проблески надежды начали греть его изнутри. «Обратись в медблок, у нас очень хорошие специалисты по травмам. Ты не одинок в своей беде. К несчастью, многие из нас лишились кого-то близкого». «В условиях почти вечной жизни нам тяжело осознавать смертность каждого из нас. Но это случается. А сейчас иди, у тебя законный отдых». «Спасибо», — сказал Шишкин уже в дверях. Капитан в ответ улыбнулся очень по-дружески: «Можно вопрос?» «Конечно. Вы тоже лишались близкого человека. В юности на моих глазах убили отца и лучшего друга. Мне было 13. Прошло много лет, и я помню все в мельчайших деталях. Только знаешь, я стараюсь вспоминать их жизнь, а не смерть». Шишкин молча вышел и направился к себе. Очень многое нужно было осмыслить в тот вечер. Джон, как сон, сбросил нахлынувшие грезы и посмотрел на часы. Прошло всего 20 минут. Он освежил в памяти свои воспоминания о планете Дурук и убедился, что запас оружия необходимо взять приличный. Он перешел в оружейную, проверил свою сумку, открыл ящики и оценил их содержимое. Как происходит обряд, он не знал, но это и не столь важно. Каждая минута на планете будет непредсказуема и опасна, так что придется рассчитывать на себя. До посадки 10 минут. Раздался за спиной искусственный голос. Обсудим детали. Там, боюсь, времени не будет. Согласен. Мы высадимся в челноке. Я преобразую его в кокон. В нем мы спрячем тело. Но как только я начну, система решит, что я мертвый, И связь прервётся. Твоя задача — своим сознанием поддерживать форму и прочность кокона. А я могу быть внутри? Я не знаю, думаю, это помешает или негативно повлияет на тебя. Лучше тебе организовать оборону по периметру. Согласен, враги будут и моими, и твоими. А что ты будешь делать? Я выйду из тела и сформирую своих фантомов из прошлых жизней. Поговорю с ними и выясню нужную информацию. А стрелять можно? Кокуну можно задать и свойства звука и света блокировки. Так и сделаем. Пойдем, уже пора. Шишкин быстро надел экзоскелет и взял внушительный боезапас. Они прошли в хвостовую часть корабля и остановились около внешней стены на пустом месте, видимо, приготовленном заранее. Джон опустил сумку и увидел, как вокруг них формируется новое пространство. Септяной создал уменьшенную версию иглы, отделил ее от основного корабля, и они налегке полетели к месту посадки. Разделы стенки прозрачными», — попросил военный. КХЦЦ исполнил его просьбу, и глазам предстала невероятная картина. На фоне безжизненно темного и пронизывающего холодного космического пространства располагалась планета, подсвеченная кислотно-яркими цветами. Она светилась сама по себе. Флуоресценция была отличительной чертой дурук, и вид этот завораживал. Планета освещалась зонами. Лиловые плантации, салатовая луга, слепящие желтые грибы, вибрирующие изумрудные моря водорослей. Полухи ярчайшего пульсирующего света осеняли космос. Маленький экипаж любовался планетой, а планета всматривалась в них, подготавливая множество неприятных сюрпризов. Посадка была мягкой и даже незаметной. Удивительные технологии септиноидов работали безупречно. В полной выкладке Шишкин готов был ступить на поверхность дурок. Готов? От чего-то спросил КХЦ. Джон только кивнул, теперь он был весь внимательнее. Воин сделал глубокий вдох и подкорректировал на планшете параметры Солнца, изменяя ритмы мозга. Стена растворилась, выпуская человека, и Шишкин вышел, ступив на рыхлую поверхность. Он повернулся к другу, тот стоял и смотрел на него, не шевелясь. Обшивка начала восстанавливаться, и последним, что увидел Шишкин, был укладывающийся на пол полутораметровый муравей. Тогда он вернулся к миру рук и широко улыбнулся. Вопреки ожиданиям, на него никто не накинулся и не начал терзать. Однако он чувствовал кожей, как в него вглядывалось все вокруг, пробивая насквозь. Вблизи планета была еще прекраснее. Настоящая сказка, которой невозможно было налюбоваться. Гигантские грибы, переплетенные со всевозможной флорой, подсвечивались изнутри чудным светом, как неоновые вывески в больших городах древности. Даже через плотный костюм, закрывающий его целиком, Джон ощущал вязкость и пряность воздуха, легкие шорохи и нежные, еле уловимые шепоты. Все было дышащим и поразительно живым, мыслящим. Вдруг он почувствовал шорох корабля, повернулся к окну и понял, что обряд начался. Шишкин быстро настроился на конструкцию и своей волей заставил ее удержаться от разрушения. КХЦ выпустил Шишкина за пределы челнока и долго смотрел ему вслед. Он не смел даже мысленно прощаться с другом. У них все должно было получиться любой ценой, но ждать было уже невозможно. Он лег на пол, что септиноиды делают крайне редко, и прикрепил тело шипами к полу. Он собрал все свое естество в одну точку и направил ее в самую древнюю часть создания туда, где была их проматерь. Это требовало грандиозных духовных усилий. На родной планете в этом помогали сородичи, подключаясь и поддерживая а сейчас он использовал сильнейший потенциал планеты, подключившись к ее энергетике. И она ответила. При всей своей силе и мощи разумностью она не обладала, и поэтому любое касание воспринимала как вторжение. Так что чем больше он черпал энергии, тем яростнее дурук защищалась. Роматерь ответила Шишкину, благосклонно приняв его миссию спасение жизни людей, и стала помогать. КХЦЦ увидел это как тень в ярком свете, манящего подняться и следовать за ней. Все его сознание потянулось к ней, стремясь соединиться, впитать ее мудрость и совершить задуманное. Сторонний наблюдатель увидел бы, как сполохи голубого свечения, поднимаясь от поверхности планеты сквозь плотную броню обшивки, формируют над ним сферу, мягко переливающуюся и постепенно распространяющуюся все выше над телом. И вот уже его свечение блекло зеленым силуэтом, стало выходить из тела и присоединяться к сфере, сливаясь с ней воедино. Это продолжалось довольно долго. Постепенно видоизменяясь, свечение приобретало более яркий зеленоватый оттенок, что показывало, насколько сознание КХЦ подчинило себе излившийся потенциал. Шишкин крайм сознания удерживал структуру защитной оболочки и следил за периметром. Он видел сполухи энергии, просачивающейся через корпус, и понимал, что все идет по плану. В глубине ближайшего леса он видел силуэта неведомых тварей и без раздумия расстреливал их, исключая приближение. Время тянулось неопределенно долго и он уже было решил, что зря беспокоился, когда увидел в удалении женский силуэт. Поначалу он подумал, что это кто-то, потерпевший здесь крушение, но вскоре понял, как сильно ошибался. «Я очень скучала, Джон!» – раздался голос у него в голове, давно забытый и все еще любимый. Выстрелить он не смог, рука подняла оружие и дрогнула. Ему безумно захотелось увидеть ее лицо. Девушка подходила все ближе и все больше походила на его потерянную много лет назад любимую. Джон был поглощен происходящей с фигурой метаморфозой, ведь он уже так плохо помнил лицо Нины. По мере вспыхивающих воспоминаний она все сильнее приближалась к оригиналу. «Здравствуй!» – подойдя вплотную, сказала она. Глаза цвета фиалки смотрели на него в упор. Речь привела Шишкина в чувство – он быстро провел сохранность кокона и периметра. Как раз в этот момент с правого фланга подкрались две твари. Джон расправился с ними и опустил оружие. «Здравствуй», — неожиданно для себя ответил он, — «тебя нет со мной уже очень давно». «Ты скучал?» — спросила копия и закусила губы точь-в-точь, -точь, как это делала Нинэ. Сердце предательски дрогнуло, но разум и выдержка сдерживали Джона от опрометчивых поступков. Он страстно желал скинуть экзокостюм и обнять ее, почувствовать руками тепло кожи и ощутить ее неповторимый запах. И в то же время помнил безжизненный взгляд, устремившийся в небо. «Она мертва. Ты копия, созданная по моим воспоминаниям», собравшись силами, сказал он наконец. «Здесь я реально тебя, милый», ответила девушка и погладила шлем рукой. «Что это на тебе? Для чего?» будто удивляясь, спросила она. «Это защита от таких тварей, как…» Шишкин не договорил, расстреливая новую партию атакующих. «Ты изменился. Стал таким бравым, не то что тогда», сказала девушка слегка брезгливо и наигранно обиженно. Ответить он ей не мог. Она сказала ровно то, что он сам думал, только загнал эти мысли очень глубоко и был уверен, что избавился от них. Однако Дурукс читала все верно, и теперь он встретил свой самый чудовищный страх. Он стоял лицом к лицу с трагедией всей своей жизни и ничего не мог с этим проделать. Он был готов к самым жутким тварям, но только не к тихой беседе со своей неуспокоенной совестью. «Знаешь, каково это, когда перед глазами появляется разъяренный гигантский змей?» Шёпотом спросила она. «Знаешь, это чувство ужаса!» Сказала она уже громче, произнося отдельно каждое слово. «Какая-то боль, когда терзают и рвут на части!» Девушка переходила на крик. «А смерть? Ты думаешь, она добра?» Моё сознание угасало очень долго. Солнце не давало мне быстро умереть. Последняя фраза была сказана почти на ультразвуке, голосом, недоступным для человека ее лицо было все ближе и ближе. Шишкин растерянно стал отступать к капсуле, пока не уперся в нее спиной. В этот момент он как будто очнулся. У него была миссия, его живой, реальный друг в опасности, а он раскис от слов фантома давно умершего человека. Он в упор посмотрел на копию и вдруг осознал, насколько она отдаленно похожа на его красавицу Нинель, Как он мог забыть ее пепельные волосы? «И от таких тварей, как ты», — сказал он спокойно и поднял оружие. Создание дурук отошло на несколько шагов, напуганное и удивленное. Девушка мотала головой и плакала. Она не могла поверить в происходящее. Она верила в свою реальность, в бушующий в ней страх смерти и любовь. Все это тронуло Джона, и он не смог выстрелить в нее. Лишь в очередной раз почистил от надвигающихся тварей фланги и шагнул в капсулу. Он видел, как она послала ему воздушный поцелуй, развернулась и танцующей походкой пошла вглубь соросырующего массива. Твари тоже отступили, как будто уже не были нужны.